Его давно уже не выпускали на манеж, хотя он был уверен, что без труда выполнил бы всю программу, и круговой ход, когда вольтежировщик прыгает тебе на спину и встает на седле, широчайшим комплиментом к публике, и поклон с подгибом обеих передних конечностей и с покачиванием роскошного султана, и даже вальсировку на задних копытах под медные амурские волны.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 говорили, что во внимание принимались только размеры. Это было неверно. Важнее было общее мисье Вольтер, гармоническое развитие этих простодушных алярус, крепкий нос, хорошо подкрученный ус, достаточной, но не чрезмерной ширины грудь, втянутый живот, выпирающий под лосинами животрепещущий натюрморт. Надеюсь, вас не шокирует эта обратная игра слов. Итак, третьего, седьмого и одиннадцатого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 Эх, чёска забормотал он. Падлы позорные, велят мне вести тебя на бойню Черкизова по причине нехватки фуражу. Такого артиста и неплохого коня под топор. Лучше бы мы сбежали с тобой еще в 1937 году на вольный Кавказ.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 На что твоя шкура пойдет, я не знаю, продолжал бубнить конях. Может, получится пара сапог, а из маслов твоих может клею наварят, Григорий, тоже полезный продукт. А ведь как ты был хорош, Гришка, вдруг словно после стакана воспламенился Гришка-мужик. Ведь под золотыми попонами выплывал точно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 Солдаты взяли Гришку коня у плачущего старика. Так подошла к концу эта очередная инкарнация большого женственно-лошадиного начала. Как и русская императрица Гришка конь погиб с именем России, то есть блистательного цирка на устах. И был расклёван вороньём, и был расклёван вороньем